Глава 66. В лаборатории Энтони забывал обо всём. Телефон мог жалобно стонать из засевшей батарейки, напоминать о важных событиях, оповещать о сообщениях, но он не обращал внимания ни на что. Только телефонный звонок мог отвлечь его от работы, хотя в порос соцсети звонки были редкостью. Но Рита всего этого не знала. Она бродила вокруг высокой библиотеки и небольших учебных корпусов, сидела на маленьких скамейках и зелёных газонах, заглядывала в широкие и большие окна. Истратив последние силы, она вернулась к старому дубу и присела на тёплые каменные ступеньки какого-то здания. Стояла тишина. Белые облака застыли на небе словно сладкий зефир. Вокруг было зелено и красиво. Рита могла бы наслаждаться изумительным видом, теплом летнего калифорнийского дня, пышными деревьями, которые тихо шелестели на ветру, но её ничто не радовало. Внезапно небольшую площадь, справа от которой была арка, а слева фонтан, заполонили студенты. Такие яркие разные девочки в коротких юбках, мальчики в просторных футболках или наоборот. Некоторые девушки носили широкие штаны с простой майкой, а мальчики зауженные пёстрые джинсы и кофту в обтяжку. Только один человек из этой толпы выделялся своим нарядом. Молодая женщина в офисном брючном костюме кремового цвета стояла и ждала, когда толпа успокоится и прекратит разговоры. Она была невысокого роста, поэтому скрывалась из виду в окружении студентов. Рита, воспользовавшись моментом, незаметно примкнула к группе. Женщина уже начала рассказ. Она говорила медленно и вдумчиво, расставляя акценты, делая паузу и высоко поднимая указательный палец, когда речь заходила о чем то важном. Продолжительность жизни дуба Энгельмана, произрастающего в Калифорнии, составляет 350 лет. А этому дубу, который вы видите за моей спиной, все 400. Но, к сожалению, ученые из Калифорнийского технического университета в начале текущего года признали, что дуб мертв. В толпе раздался тихий ропот, экскурсовод сделала паузу, чтобы все могли осознать сказанное. Налетел легкий порыв ветра, деревья и маленькие кустарники слегка закачали ветками и зашелестели листьями, а старый дуб стоял молча, не шелохнувшись, подтверждая слова экскурсовода. Значительный урон дереву был нанесен ураганом, засушливой погодой прошлых лет, а также ливнями, которые повлекли за собой рост почвенных грибков. Последний год именно они медленно убивали легендарное дерево. Для университета это огромная потеря. Женщина снова сделала небольшую паузу. Возможно, кто-то из вас видит этот великий дуб в последний раз. А ведь в 1922 году именно вокруг маленького неприметного деревца, которое выросло на раньше Сан-Паскаль, был отстроен кампус Калифорнийского технологического института. В то же время стоит отметить, что это дерево долгожитель появилось на свет крохотным росточком 400 лет назад, когда Галилей сделал некоторые из своих первых астрофизических заключений. Всё это время он рос и креп, был свидетелем тысячи открытий, совершённых в стенах нашего университета. Рита слушала, затаив дыхание. Она была настолько погружена в историю, что на несколько минут забыла обо всём, даже об Энтони. Девушка была в восторге от услышанного, и у неё появилась новая мечта. "Я бы хотела здесь учиться", тихо прошептала она на родном языке, забыв, где находится, но никто не обратил внимания. Женщина в кремовом костюме жестом пригласила всех за собой, обращаясь к ребятам будущие студенты. Рита с недоумением огляделась. Многие девушки были выше, крепче и фигуристее, чем она. Парни тоже выглядели по-взрослому. Какими же они будут, когда станут студентами, рассуждала Рита. Школьники нехотя поплелись за экскурсоводом. У многих был откровенно скучающий вид. Те, кто на самом деле хотел поступить в колтех, уже давно знали все памятные места тут городка или читали историю университета на сайте, поэтому им было неинтересно. А те, у кого имелись более важные заботы, не особенно увлеклись историей вуза. Они вели переписки в телефоне или шептались о своих проблемах с друзьями. Рита незаметно присоединилась к школьникам и внимательно слушала, держась позади. Следующим пунктом экскурсии была библиотека Мелликина. Стройное тёмное здание в стиле хай-тек возвышалось над небольшими белыми домами. Внутри было прохладно, пахло свежими газетами, рай для книголюба, но только книги здесь были в основном по точным и естественным наукам. Просторные читальные залы, высокие потолки, большие окна, яркий свет. Книги ровно стояли на полках. Рита от восторга даже провела пальцами по зелёному корешку, на котором золотистыми буквами были написаны сложные технические термины. У девушки в груди защемило от того, как сильно она хотела бы учиться в этом университете, тогда и с Энтони можно было бы строить отношения. "Энтони", воскликнула Рита и схватила телефон. Но новых фотографий не было. Девушка совсем забыла о нём. Она прошмыгнула мимо экскурсовода и вышла на улицу. Ей нужно было перекусить и зарядить мобильный, чтобы быть готовой мчаться в любую точку Стутгартка. Ближайшее кафе было недалеко. Сегодня Рита целый день питалась, как все американские студенты, с сэндвичами и чизбургерами. Как же хотелось горячего супа с картошечкой и вкусным ароматным бульоном. Возможно, здесь неплохие рестораны, где можно найти нечто подобное, но сейчас выбирать не приходилось. Рита не могла уйти далеко от этого места. Она чувствовала, что Энтони где-то рядом, но только где? Рита зарядила телефон. Времени было предостаточно, можно внимательно изучить фотографии Энтони и Джейн. Они любят друг друга. Марго задавалась этим вопросом уже не первый день. Может, все её старания напрасны? Может, она делает это зря? Через несколько лет в Инстаграме появятся их дети. Девочка будет такой же красивой, как Джейн, снежной шоколадной кожей, большими глазами и длинными ресницами. Волосы будут слегка вьются и весело торчать в разные стороны. А мальчишка будет таким же умным и спокойным, как Энтони. На носу огромные круглые очки. Он всё время будет проводить за книжками и иногда играть с отцом в футбол. Рит в этом сценарии быть не должно. Она здесь лишняя. Девушка снова опустилась на самое дно своих мыслей, где было сыро и холодно и не было ни одного лучика света. Она ещё немного посидела в кафе, утешаясь вкуснейшими сладостями, и отправилась снова бродить по улицам. Полуденная жара угасла, солнце клонилось к закату. Джейн медленно шла к назначенному месту, на ходу набирая номер Энтони. Он извинялся и говорил, что задерживается. Джейн и так это знала. Поэтому остановилась неподалёку от дуба, чтобы убрать телефон в сумочку. Высокие раскидистые деревья и пухлые бесформенные кустарники скрывали её от любопытных глаз ритерс, положившейся рядом. Она сидела на тёплых каменных плитах, аккуратно уложенных на землю много лет назад. Солнце на закате было приятным и ласковым. Она нежилась под его лучами и разглядывала прохожих. В каждом высоком молодом человеке ей мерещился Энтони, а в каждой стройной мулатке Джейн. Но девушкам не суждено было встретиться. Джейн направилась прямиком в лабораторию. Она застала его за работой. Он всем телом навис над ноутбуком и даже не обратил на неё никакого внимания, когда девушка хотела заговорить, жестом остановил её. В лаборатории было прохладно. Во всю мощь шумел кондиционер, на белых стенах тикали такие же белые часы с чёрными цифрами, на столах порядок. Всё на своих полках, инструменты лежали в прозрачных пластиковых коробках, даже провода Энтони стянул кабельными хомутами, чтобы они не болтались как попало. Джейн скептически оглядела почти стерильное помещение, села на скрипящий офисный стул и уткнулась в телефон. Через 10 минут Энтони обратился к ней. Извини, но это нужно было закончить сегодня. Энтони выключил аппаратуру, сложил бумагу в стопку и аккуратно поставил карандаши в высокий жёлтый стакан. Всё в порядке, Джейн привычным жестом отмахнулась от извинений. Ты что-нибудь ел после нашей встречи? Нет, я вообще не выходил отсюда, даже телефон не брал в руки, только когда ты позвонила. Энтони устало потёр глаза. Ненормальный. Ну тогда скорее идём. Их встретил тёплый прогретый за день воздух. Энтони по знакомым дорожкам быстро вывел подругу из университетского городка, и они пошли вдоль шумного бульвара в сторону китайского ресторанчика, где часто бывали вместе. Джейн снова что-то рассказывала о тех, кого встретила сегодня: болтливом таксисте, глупой подруге, безумной собаке. Энтони мысленно был ещё в лаборатории, составлял план на завтра, решал, какую задачу нужно выполнить в первую очередь. Ему всегда требуется несколько минут, чтобы окончательно забыть о работе и начать слушать. Всё это время он только кивал и поддакивал. Когда принесли первое блюдо, он был готов к общению, но Джейн уже рассказала всё, что произошло с ней за этот день, и теперь требовала ответа. Ну, и что скажешь? Энтони знал, что признаться в том, что всё это время он её не слушал, было подобно смерти. Он сделал серьёзное лицо, как будто рассуждал над ответом, а сам в панике вспоминал обрывки фраз. Просто скажи, нравится или нет, нетерпеливо ворчала Джейн. Конечно, нравится. Ты же столько сил потратила, уверенно и без заминки ответил Энтони и нервно сглотнул. И я о том же. Люблю тебя именно за то, что ты всегда меня понимаешь, воскликнула Джейн, поправляя свою новую блузку. Только глянь, какой цвет. Она крутилась перед парнем, подергивая плечами. Коралловая шёлковая блузка переливалась и слегка блестела в свете ярких ламп. Энтони попал в цель со своим ответом и теперь спокойно продолжал. Коралловый отлично подходит к тону твоей кожи. Выглядишь бесподобно. Джейн смущённо покраснела, но парень этого не заметил. Теперь его больше интересовали куски мяса в сладком соусе. Он ловко орудовал палочками, а у Джейн нашлась забавная история о китайском ресторане, и она снова заговорила быстро и весело.